Госпожа Палан вытянула укутанную в кроличьи воротник шею и с любопытством наклонила лицо с огромной бородавкой на подбородке. Ей тоже хотелось услышать слова, которые Моблан прошептал Изабели. Люлю, казалось, только теперь узнал ее и пришел в ярость. Бросив злобный взгляд на госпожу Палан, он ткнул в нее указательным пальцем и забормотал «старая ящерица!» «Старая ящерица!» Голос его становился все громче и громче. «Это вы! Это вы! Это вы, он. Все это из-за вас! Все это из-за вас! Все это из-за вас! Я предупрежу полицию!» Он вскочил на колени, пополз по одеялу, вытянув вперед руки с таким видом, словно хотел схватить госпожу Палан за горло. Обе женщины в испуге отпрянули. но ну, -ну! «Успокойся, папаша», — сказал старший служитель, пытаясь снова уложить Люлю. Но припадок только начинался. Люлю вцепился в прутья кровати и потрясал ее, выкрикивая неразборчивые проклятия и покачивая своей уродливой головою. Он напоминал старую марионетку из ярмарочного балагана. Трудно было представить, Что это изможденное тело, совсем недавно походившее на труп, еще таит в себе столько энергии. Несколько больных устремили на него глаза, но ближайший сосед продолжал невозмутимо писать. Индийский раджа по-прежнему с величественным видом расчесывал свою бороду. Старичок опять запел, когда же снова.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 Перевести Маблана в больницу выяснилось, что старый холостяк уже скончался. Оставленные им миллионы наследники уже давно поделили между собой, так как неприлично было указывать место его смерти. Решили извещения о похоронах не рассылать. Но Эль Шудлер, у которого теперь не было секретов.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 Появилось короткое сообщение. Семьи Фовель-де-Ла-Монери, Леруа, Моблан, Моблан-Ружье и Шудлер извещали о кончине господина Люсьена Моблана, которая произошла на 62-м году его жизни. Похороны состоялись в присутствии близких родственников. В действительности же госпожа Палан, уполномоченная родными, в полном одиночестве следовала за похоронными дрогами.